Издательство «Эксмо» представляет тери Пратчетт «Опечатки. Избранные истории». Вы собрались послушать сборник слов, охватывающий всю мою карьеру. Поэтому я могу посвятить эту книгу только тем восхитительным людям, которые работали вместе со мной или помогали мне самыми разными способами в течение многих лет. Они очень хотели помочь и почти всегда делали это с отвратительной жизнерадостностью. Здесь и далее примечания принадлежат автору, если не указано обратное. Назову хотя бы некоторых. Мои почтенные издатели. Колин Смайт, Ларри Финлей, марианна Вильямс, Филиппа Диккенсен, Сюзанна Бритсон, Малкольм Эдвардс и Патрик Дженсен Смит. Любители слов. Катрина Вон, Сью Кук. и Элизабет Добсон. Любимые редакторы Саймон Тейлор, Ди Пирсон, Кирстин Армстронг, Дженнифер Брелл и Анна хоп Всегда бодрые и готовые к работе журналисты Салли Рэй и Линси Далладей. Господин миломанов доктор Пэт Харкин. Мои друзья Нил Гейман, профессор Дэвид лойд и один негодяй по имени мистер Бернард Пирсон. Управляющий директор Наративи и еще больший негодяй Род Браун. Мои соавторы Стив Бакстер, Жаклин Симпсон, Джек Коэн, Иэн Стюарт и мой личный картограф, драматург, носитель лосин и человек тысячи голосов, если они все говорят с валийским акцентом, Стивен Брикс. Художники Пол кидби Джош Кирби и Стивен Плеер. Мои очаровательные помощники Сандра и Джо кидби Спасибо Джейсону Энтони за ежемесячник плоского мира, Элизабет Олвей за гильдию фанатов и последователей и Стивену Дину за великолепный набалдашник посоха. Отдельного упоминания заслуживает глава гильдии воров, человек, который способен на все, мистер Джосая Богис, Дэйв Уорд. Удалить ненужное. И глава королевы, где подают восхитительные маринованные яйца и рагу из капусты с картофелем. Спасибо всем, кто организовал или пережил хотя бы один конвент плоского мира как участник или организатор, а особенно их основателю, Полу Кружицкий. И всем, кто помогал мне или не мешал, а особенно робу, который тихо работает и без которого... Спасибо всем. Спасибо.